Говорят, есть на свете девушка. Она бродит из мира в мир. Девушку зовут Шарра. Говорят, у неё серые глаза и светлая кожа.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 На ней было белое платье, испачканное и пропитанное потом, и тяжелый меховой плащ, разодранный на спине. На руке тонко и изящно и кровоточили три длинных царапины. Ошатываясь, она остановилась на берегу ручья и, прежде чем опуститься на колени и перевязать раны, настороженно огляделась. Вода в ручье казалась темно-зеленой и подозрительной. Но Шарра умирала от жажды. Она напилась, вымыла руки и перевязала раны куском материи, оторванным от платья. Солнце опускалось всё ниже. Шарра нашла укромное место среди деревьев и мгновенно уснула. Её разбудило прикосновение. Сильные руки легко подняли и понесли её. Она пыталась освободиться, но руки чуть напряглись, и она не смогла шевельнуться. "Не бойся", произнёс похититель. И она смутно различила взгущавшееся седьме мужское лицо. "Ты устала", продолжал он. "Наступает ночь. Мы должны укрыться до темноты". Не в силах преодолеть дрёму, Шара не сопротивлялась, она только спросила, почему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 Она услышала плеск, когда он переносил её через ручьи, и перед ними возник мрачный колеблющийся силуэт замка с тремя башнями, чёрная тень на фоне заходящего солнца. Странно, раньше его не было, подумала она и уснула.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 мелькнуло подозрение, и прежде чем оно превратилось в уверенность, её рука метнулась в голове. Корона была на месте, металл холодил лоб. Облегчённо вздохнув, Шарат кинулась на подушки. Мужчина улыбнулся печально и задумчиво. Влевое лицо, тёмное, будто припорошенное ним волосами, струившийся локонами по плечам, огромные глаза, даже сидя он казался высоким. И изящным. На нем были костюм и шапочка из мягкой кожи. Словно тяжелый плащ его окутывала скорпия. Следы коктейль, произнес он. Следы коктейль, плащ и платье разорванное на спине. Ты кому-то не понравилось? Чему-то, пробормотала Шарра. Стражам.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 Что ты сделаешь с моими ранами, спросила она. Заживил. Это мой мир, и у меня есть сила. Не та, которую я хотел бы иметь, но всё же сила. Ларн нетерпеливо взмахнул рукой. Думаешь, это невозможно? Из-за короны? Да, пока ты её носишь, я не могу причинить тебе вреда, но я могу помочь тебе. Он вновь улыбнулся, и его взгляд затуманился, но это неважно, даже если бы я мог, я не стал бы вредить тебе, Шарра. Поверь мне. Шарра удивилась: "Ты знаешь моё имя, откуда?" Он встал, улыбаясь, пересек комнату и сел рядом с ней на кровать. Прежде чем ответить, он взял её руку в свою и погладил. "Да, я знаю твоё имя, ты Шарра, та, что идёт из мира в мир." Горы выросли на месте равнин, солнце и залаво сделалось люловым с тех пор, как они пришли ко мне и сказали, что ты явишься сюда. Я ненавижу их. Всех семерых их и всегда ненавидел. Но той ночью я радовался как ребёнок. Они сказали мне только имя, но этого было достаточно. Обещание начала или конца, обещание перемен. Любая перемена радостна в этом мире. Я был одинок множество солнечных циклов Шара. Каждый цикл длился столетие, лишь немногие события отмечали бег времени. Шара нахмурилась. Она тряхнула головой, и в тусклом свете свечей по её волосам пробежали красные искрки. "Они настолько сильнее меня в тревоге", спросила она. "Им ведомо будущее, они говорили именно обо мне?" Алан ласково погладил её руку. Они сказали, ты полюбишь её. Прошептал он. Голос его был всё так же печален, но нельзя назвать их пророчество великим. Я и сам мог бы сказать то же самое. Давным-давно, кажется, солнце ещё было тогда жёлтым, я понял, что полюблю любового человека, появившегося здесь.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 Прежде чем нашла Ларина Дорра, ее ждали удобное кресло и стол, заставленный кушаньями и напитками. Шарра села, взяла горячий хлебец и улыбнулась. Ларин улыбнулся в ответ. Сегодня я ухожу, сообщила она между глотками. Извини, Ларин, я должна найти врата.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 Они стояли неподвижно, а Ларен перемещала кружавший их мир. Замок, как бы летел над бурными морями, извивины и головы надлинных чёрных шеев высовывались из воды, провожая их холодными взглядами. Он погружался в гулкие, мерцавшие мягким зелёным светом пещеры, сбивая башнями сталактиты. Стада белых коз блеяли на заливных лугах.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 Замок стоял на бесконечном пляже на берегу мрачного свинцово-серого океана. Всё замерло. Лишь в вышине кружили большие голубые птицы с полупрозрачными крыльями, сквозь которые просвечивало небо. Ларен показал в шаре множество других мест, и когда сумерки надвинулись на мир, вернул замок на гребень горы. Ша равновь видела внизу лес с чёрными стволами деревьев и слышала крики и стенание птиц-плакальщиков. У тебя неплохой мир, заметила она, поворачиваясь к Ларану. Нет, ответил Ларан. Руки его оставались лежать на холодных каменных плитах. Он всё так же смотрел вниз, на долину.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 Стражи не остановили бы меня, я входил, предомно мелькал другой мир, и я вновь оказывался во дворе у вы. Я не могу идти. Она взяла его за руку. Бедный. Так долго быть одиноким. Ты очень сильный, Ларин, я бы давно сошла с ума.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 Они прошли в башню, вошли в её комнату, сели на кровать под балдахином. Ларен принёс мясо, дочерна обгоревшая снаружи и розовая внутри, горячий хлеб, вино. Они ели и разговаривали. "Почему ты здесь?" спросила она, пробуя терпкое вино. "Чем вы восстановили их против себя? Кем ты был раньше?" "Редко вспоминаю об этом, и только во сне", ответил он. "Сны?"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 Взгляд Ларына устремился вдаль, глаза заволакло туманом полуугасших воспоминаний. Он говорил медленно. Голос его, далёкий, неверный огонёк, до которого никак не добраться, дрожал, уносил вдаль тоска и тайна звучали в его словах. Ларенс молк. Я очнулся. Ах, Шарро, воскликнул он, будь осторожна в пути, даже твоя корона не поможет тебе. Доведись тебе встретиться с ними. Бледное ладсо, дитя, бок колона растерзает тебя. Наслас, насытиться твоей болью, а за Агель душой. Шарро вздрогнула и заметила, что свечи догорают. Как долго она слушала его. Подожди. Он встал и прошёл к стене, там, где раньше было окно. С последним лучом солнца окна исчезли, стали гладкими стенами серого камня. Скоро Ларан вернулся с инструментом чёрного дерева. Шарра никогда не видела ничего подобного. У инструмента было 16 струн разного цвета. В полированном дереве отражались огоньки свечей. Ларанс сел, упёр инструмент в пол. Верхний край почти достигал его плеча. Задумавшись, он коснулся струн. Струны вспыхнули, и комната наполнилась музыкой. Вот мой единственный друг, Ларан улыбнулся и вновь дотронулся до струн, а по залу поплыла медленно тающая музыка. Последние ноты были едва слышны, когда Ларан провёл пальцами по струнам. Воздух замерцал. Музыкант Запел я повелитель вечности, но пуст мой удел. Полелись слова. Шарра вслушивалась, пытаясь удержать их, но чредно, они касались её гладили, уносили вдаль в туман и так же быстро возвращались. А со словами лилась ему музыка, задумчивая и грустная, полная тайн. Кричащие и шепчущие обещания, не рассказанные сказки, ярче запыляли свечи, от цветные тары звуков росли, танцевали и сливалась друг с другом, пока не расцветили всю комнату. Слова, музыка, цвет Ларен смешал их и соткал для шары видения. Она увидела Ларена, каким он был в снах, королем.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 Этот юный Ларен жил в мире высоких шпилей и голубых каналов. Вокруг кипела жизнь, друзья, женщины и одна любимая, которую он написал словами и отблесками огня. Бесконечная череда счастливых дней и внезапная тьма. Музыка застонала, свет потускнел, слова стали печальными и тихими.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 И все новые горизонты ложились ему под ноги. Солнце из голубого стало жёлтым, оранжевым, красным, а его мир оставался пуст. Он обошёл его весь, и наконец, побеждённый, захотел оказаться дома, и его замок возник перед ним. С тех пор белизна его одежды превратилась в туманную серость. Но песня продолжалась. Проходили дни, Годы, века Ларан уставал, сходил с ума, но не старелся. Солнце стало зелёным, потом фиолетовым, и всё меньше красок оставалось в его мире. Ларан плыл в бесконечных ночах, когда лишь музыка и воспоминания сохраняли ему разум. Когда угасло видение, замерла музыка, Унеслись вдаль звуки печального голоса. Ларану улыбнулся и посмотрел на неё. Шарра почувствовала, что дрожит. Спасибо. Пожав по привычке плечами, поблагодарил он, взял инструмент и покинул её. 29. Объект двадцать два. Следующее утро выдалось холодным и туманным, но Ларен повел Шару охотиться в лес.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 Охотников окружали угрюмые деревья, шары и ларан плотно закутались в серый волчий мех, и Ларан улыбался ей из-под капюшона, сделанного из волчьей головы. Опавшие листья, прозрачные и хрупкие, как стекло, звенели и разбивались в дребезги под ногами. В конце концов, не пролив крови, но приятно устав, они вернулись в замок, и Ларан устроил в главной обеденной зале празднество. Они улыбались друг другу с разных концов длинного стола. Шарра смотрела на облака за окном, спиной к которому сидел Ларан. Вдруг окно сделалось камнем. "Зачем это?" спросила она. "Почему ты никогда не выходишь из замка ночью?" Он пожал плечами. "На то есть причина. Ночи здесь, ну, не хороши." Он отпил из большой украшенной драгоценностями чаши. Скажи мне, шарр, в том мире, откуда ты начала свой путь, есть звёзды? Она кивнула. Да, хотя это было так давно, но я помню. Ночи очень тёмные, а звёзды яркие искорки, холодные и далёкие. В их россыпи угадывались разные фигуры. Люди моего мира дали этим фигурам имена и слагали о каждой чудесные сказания.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 Мы любовались звёздами. Как хорошо пелось мне тогда. Его голос вновь стал печален. Темнота заполняла зал. Темнота и молчание. Еда остыла, шарры едва различали его лицо. Она встала и подошла к нему, присела на подлокотник кресла. Ларин кивнул и улыбнулся.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 Ларан допил вино и теперь глядел, как на металле кубка играют огненные блики. Миров бесконечно много, Шарр. А времени у меня достаточно. Я не стараюсь, Ларан, как и ты, но я найду его. Ты так сильно любишь его? Да. Теперь её голос казался чуть печальным. Да. Сильно.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 Ты преодолела долгий путь, Шарр, ты шла из мира в мир, ты видела миры без звёзд. Да, и много, Ларан, я была во вселенной, где солнце мерцающий огонёк над единственной землёй, а небеса ночью безбрежные и пусты. Я видела землю гремящих струй, где нет неба, и шипящие солнца рождаются в глубинах океана. Я шла через болота Карадины, видела колдунов отворяющих радугу, которая освещала землю, лишённую солнца. В этом мире нет звёзд, сказал Ларан. Это так пугает тебя? Нет. Но вместо звёзд нечто иное. Он взглянул на неё: "Хочешь увидеть?" Она кивнула. Светильники погасли, комнату залила тьма. Шара повернулась, заглянув через плечо Ларана. Ларан был недвижим. Камни на окнах по задине его рассыпались в прах и полылся свет. Небо было очень тёмным, но внутренний двор замка, камни зубчатых стен, серые изнамёна всё освещалось призрачным заревом. Удивлённая Шара пригляделась, кто-то смотрел на неё. Он поднимался выше гор.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 крошечный по сравнению с первым призрак с огненными глазами корчился в опил и звал её. Шара пронзительно вскрикнула и отвернулась. Когда она вновь взглянула на стену, окон не было, только спасительная стена, надёжный камень в кольце горящих факелов и обнявший её Ларан. "Это всего лишь видение", сказал он, обращаясь скорее к себе, чем к ней.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 Испуганный прошептала она, всё ещё немножко дрожа. Пойдём, предложил он. Наверху из горячая вода, а потом я спою тебе. Он взял её за руку и повёл в башню. Пока Ларен ходил за инструментами и настраивал его шарра, приняла ванну. Когда она вернулась, закутанная с головы до ног в большое пушистое полотенце, он был готов. Она села на кровать и стала сушить волосы. А Ларен Вновь ткал видение. Теперь он пел о другом своем сне, где был богом враждующим с семью. Музыка резкая, дикая, пугающая, взрывалась в вспышками света. Блики сливалось в валовое поле боя, где туманно белый Ларен сражался с призраками ночных кошмаров. Семеро окружили его, нападали и отступали, нанося удары копьями из абсолютной тьмы, а Ларен отвечал огненными вихрями.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 Пальцы замирали над струнами, голос был неуверен. Он сочинял на ходу, подбирая слова и мелодию. Шар раззнало, почему. На этот раз он пел о ней, балладу о её странствиях, о любви и бесконечных поисках, о различных мирах, о тёмной короне и стражах, поджидающих у ворот. Он пел о мирах, которые она вспоминала, пользуясь ее словами, но звучали они по-новому. В зале рождались ослепительные солнца, безбрежные просторы вечного океана, били ввысь разноцветные фонтаны гейзеров и древние чародеи из глубин времени зажигали радуги, отгоняя чмо.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 Спасибо Ларент, ты вернул мне Кайдару, тихо сказала наконец Шарра. Это только песня, заметил он по привычке, пожимая плечами. Целая вечность прошла с тех пор, как я слогал новые песни. Вновь он оставил её, легко коснувшись щеки и попрощавшись у порога. Шарра плотнее закуталась в полотенце, закрыла двери и пошла от свечи к свече, задувая их.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 казала она молчание напряжённое безмолвное беседа она откинула одеяло и ларан пришёл к ней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 Они шли в сумерках через тенистый лес, где он нашёл её. Шарра улыбаясь смотрела на Ларана, теперь он вновь стал молчалив. Он шёл медленно, сжав её руку, мрачнее серого тумана, который окутывал его так долго. Стоял тёплый вечер, наполненный тишиной. Вдалеке запели первые птицы-плакальщицы. Он сел на берегу ручья, усадил её рядом. Они сбросили обувь, закатный ветер холодил их ноги. Ты должна идти, вздохнул он, сжимая её руку и не глядя на неё. Это был не вопрос, а утверждение. "Да", согласилась она, голос её был тих. Все слова оставили меня в шар, сказал Ларан. Сегодня, если смогу, я спою для тебя видение.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 Ларен, начала она, но он остановил ее взглядом. Нет, я мог бы сказать тебе так, но не скажу, я не в праве. Кайдер сделал тебя счастливой. Только самовлюбленный дурак мог бы просить тебя разделить мои страдания. Кайдер, огонь и смех, я же дым, печаль и песни. Я слишком долго был одинок, Шарра.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 Как бы мы спаслись от скуки? Может быть, возненавидели бы друг друга. Я не хочу этого. Он взглянул на неё и печально улыбнулся, думая: "Ты знала Кайдера недолго и поэтому любишь его. В конце концов, может это лишь хитрость с моей стороны, найдя Кайдера, ты можешь потерять его". Когда-нибудь огонь исчезнет, любовь моя и волшебство умрёт, и тогда ты вспомнишь Ларана Дорра. Шарра тихо заплакала. Ларан обнял её, поцеловал и мягко прошептал: "Нет". Она тоже поцеловала его, и они безмолвно прижались друг к другу. Я должна идти, сказала Шарра. Должна, но уходить трудно, Ларан, поверь. Верю, ответил он. Я люблю тебя потому, что ты уходишь, потому что не можешь забыть Кайдера и не забываешь обещания. Ты, Шарр, ты та, что идёт через миры. Мне кажется, все миры должны бояться тебя много больше, чем такого жалкого бога, как я. Если бы ты была иной, я не стремился бы к тебе так сильно. Когда-то Ты говорил, что полюбил бы Любову. Ларрен пожал плечами. Ты сама ответила. Это было очень очень давно. Они вернулись в замок до наступления темноты. На стол миг последнего ужина, последней ночи, последней песни. Они не спали до рассвета, и Ларен вновь пел для неё. Хотя песня видения была не такой прекрасной, как прошлая. Бесстыльная, хаотичная баллада о похождениях чудесного менестреля в каком-то неописуемом мире. Шарра едва улавливала смысл песни, да и Ларен пел равнодушно. Мысль о скорой разлуке мучила их. Он покинул её на рассвете, обещая встретить во дворе замка. Когда она пришла, Ларан уже ждал. Он улыбнулся холодно и спокойно. Он был во всём белом: узкие брюки, рубашка с широкими рукавами. Большой тяжёлый плащ бился и хлопал на ветру. Пурпурное солнце пятнало его своими лучами. Шарра подошла к нему и взяла за руку. Она надела куртку из толстой кожи, на пояс повесила нож. Её волосы, чёрные как ночь, с мелькающими золотыми искорками развевались свободно, как его плащ. Тёмная корона была на месте. "Прощай, Ларен", сказала она.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 Когда-нибудь я найду Кайдера, и если я освобожу его, мы вернёмся и объединим мою корону, огонь Кайдера и твои песни против тьмы семи рых. Аларан пожал плечами. Хорошо. Если меня здесь не будет, я оставлю тебе послание, сказал он, скрывая за улыбкой муку. Но ну, а теперь врата. Ты сказал, что покажешь их мне.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 Башни выглядели унылыми и мёртвыми. Внутренний двор казался заброшенным, а между высокими ледяными горами темнел пустынный горизонт. Тишину нарушал лишь скрип замка, неподвижность ветра, играющего пылью во дворе, и раздувающие пламя серых знамён на башнях. Шарра содрогнулась от нахлынувшего одиночества. Ларен открыл дверь.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 Ков будет следующий мир, спрашивала она себя. Может быть, там она найдет Кайдера? Она почувствовала на своем плече руку Ларена. Ты колеблишься, тихо спросил он. Рука Шары сжала рукоять ножа. Стражи! Внезапно поняла она. У врат всегда есть стражи. И ты...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 Однако всё это время он не лгал. Он не пел лживых песен. И безнадёжно пожав плечами, Ларрен протолкнул её через врата. Нашла ли она его, своего любимого, со огненными глазами, или всё ещё ищет, что за стражи предстанут перед ней? Когда она идёт ночью чужая в чужом мире, есть ли на небе звёзды? Не знаю. Ларен тоже. Наверное, даже семеры не знают. Они сильны, но не вся сила в их руках, а миров больше, чем они могут счесть.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 ждёт и слагает о ней песнь это Джордж Мартин, одинокие песни Ларына Дора, ранние работы 1976 года. Джордж Реймонд Ричард Мартин американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер. В определённые годы своей жизни журналист. Понятно, что главное его произведение на сегодняшний день это, конечно, цикл Песнь льда и пламени. Игра престолов и всё такое. Джордж Мартин от одинокие песни Ларенадора